Еще более эффективный способ быстрого соблазнения – это намеренно случайные прикосновения. Мужчины замечают женщин, которые их трогают. Женщина, касающаяся его руки, когда просто говорит с ним или когда хочет подчеркнуть что-то в разговоре, кажется мужчине гораздо более соблазнительной, чем та, которая строго охраняет границы своего личного пространства и ведет себя так, как будто прикосновение может нарушить некий незримый барьер между ними. Небрежно прикасаясь к мужчине – Вы создаете прецедент, благодаря которому позднее ваши прикосновения будут выглядеть более естественно. Он привыкает к вашим прикосновениям и получает возможность заранее испытать легкое возбуждение, которое он будет переживать в полной мере, когда вы его завоюете. После легкого и нежного прикосновения очень важно отнять руку, прежде чем ему станет неудобно. Можно прикоснуться или даже сжать на мгновение его руку, чтобы подчеркнуть какой-то момент в разговоре, или коснуться его спины, когда вы идете к вашему столику в ресторане. Иногда женщины волнуются и забывают, как надо делать эту простую вещь. Это легко. Когда вы жестикулируете во время беседы, в какой-то момент ваша рука может оказаться на некотором расстоянии от его тела. Вот тут-то и надо слегка протянуть ее и коснуться его. Коснитесь его руки. Этот жест выглядит немного более настойчиво и чуть более интимно. Просто на мгновение положите свою руку на его руку, как бы желая подчеркнуть какой-то момент в разговоре, задержите ее там на мгновение дольше, чем нужно, взгляните ему в глаза и уберите руку. Другой способ быстро понравиться мужчине – это подмигнуть ему. Подмигивание создает легкий элемент близости между вами и тем парнем, который вам понравился. Женщина, которая подмигивает мужчине, устанавливает особую связь. На мгновение создает маленький мир, состоящий только из нее и объекта ее интереса. Когда вы подмигиваете мужчине, то даете ему почувствовать, что выделяете его из ряда других людей. Улыбнитесь, дайте понять, что это не какое-то выдающееся событие, а всего лишь подмигивание. Шепот – очень эффективный метод быстрого соблазнения. Во-первых, когда вы шепчете, то заставляете его более внимательно себя слушать. Если он не прислушается, то пропустит то, что вы говорите. Во-вторых, когда вы шепчете, то вы создаете маленький мир только для вас двоих. В-третьих… Вам нужно ближе поддвинуться к нему, а ему к вам, чтобы расслышать ваши слова. И если вы наклоняетесь к нему через стол, чтобы что-то шептать, ваши губы оказываются в опасной близости от его уха, не говоря уже о том, что если при этом на вас надета блузка с низким вырезом, это еще один дополнительный фактор соблазнения. Это выглядит интимно, это легко сделать, а ему будет легко проглотить наживку. Это помогает ему в дальнейшем вести себя более раскованно и сделать первый шаг или спокойно принимать ваши подходы к нему, если вы захотите взять инициативу на себя. И вообще, сидите, стойте, двигайтесь, ходите так, как будто бы вы ощущаете себя очаровательной и всем довольной женщиной. Это помогает создать образ жизни радостной, полной энергии женщины, которую так любят мужчины. Просто не забывайте спрашивать себя, а как бы я сделала, если бы моя жизнь приносила бы мне такое удовольствие, если бы я была в восторге от того, что нахожусь здесь. И действуйте в такой же манере. Очень важно в «Экспресс-соблазнении» задавать чувственные вопросы и вести соблазняющие беседы. Соблазняя мужчину, вы хотите, чтобы он думал о вас в романтическом и сексуальном плане и действовал соответствующим образом. Вероятно, вы не хотите казаться слишком сексуально заинтересованной, это могло бы отпугнуть его, а вас заставить казаться слишком доступной. В этом случае он может ответить и грубостью на ваши слишком явные авансы. Вам надо найти более изящный способ заставить его желать вас. Чувственные вопросы – это ваше секретное оружие, с помощью которых вы заставите мысли мужчины повернуть в нужном вам направлении. Эта техника очень эффективна для застенчивых женщин. Чтобы соблазнить мужчину, который не готов тут же лечь с вами в постель, вы должны описывать, не скупясь на детали, те чувства, которые хотите в нем вызвать – любовь, влечение, возбуждение, похоть. Вы должны также заставить его описывать эти чувства, задавая ему вопросы. В процессе разговора об этих чувствах он сам начнет их испытывать. Принцип прост. Когда кто-нибудь что-нибудь вам описывает, вы должны представить себе этот предмет, чтобы понять, о чем вам говорят. Когда вы описываете или заставляете мужчину описывать чувства, хочет он его испытывать или нет, он должен будет мысленно или реально его испытать, чтобы понять то, о чем вы говорите. И степень его ощущения будет зависеть от того, насколько хорошо вы описываете это чувство. Чувственный вопрос стоит начинать с оправдания, объясняющего, почему вы задаете этот вопрос. Например, моя подруга мне сказала, как ты думаешь? Дальше следует ввести описание того, о чем идет речь, а потом уже задавать сам вопрос. А что ты чувствовал, когда в первый раз целовался? А каким был твой первый сексуальный опыт? Помнишь ли ты свою первую любовь? Когда ты в первый раз любился? Какие страстные моменты в жизни ты переживал? Ты когда-нибудь испытывал такие чувства, как любовь с первого взгляда? Ты когда-нибудь встречал женщину, которую, как тебе казалось, знал всегда? Что означает для тебя фантастический отпуск? А по каким признакам ты узнаешь, что действительно нравишься женщине? можно найти массу чувственных вопросов. Если эти вопросы кажутся вам слишком личными, вы всегда можете задавать их так, как будто бы вы интересуетесь мнением мужчин вообще, а не его личным мнением и его личным опытом. В любом случае, он даст вам один и тот же ответ. Приготовьтесь также сами отвечать на такие же чувственные вопросы, потому что ваш собеседник или партнер может обратиться к вам со встречным вопросом. Но в этой ситуации вы не должны совершать ошибку большинства женщин, которые тут же рассказывают мужчине, о своих романтических переживаниях, своих поцелуях, своих ощущениях. Потому что это никак вас не продвинет в процессе обольщения. Описывайте свои чувства в настоящем времени, так, чтобы ему было легче представить, что он испытывает эти чувства сейчас. Нужно описать те чувства, которые вы хотите в нем вызвать. Ни в коем случае не упоминайте конкретных людей, потому что это произведет неприятное впечатление на вашего собеседника. Нельзя хвалить других мужчин или пересказывать ваши ощущения от общения с ними. То есть просто описывайте чувства, не приводя конкретных примеров. Превратите чувственный вопрос в соблазняющий разговор. Если вы хотите его очаровать, хотите, чтобы он почувствовал желание, вам нужно сделать так, чтобы темы разговора были связаны с чувством, страстью и соблазном. Вы можете превратить ваши чувственные вопросы в соблазняющие беседы, как отвечая на его встречные вопросы, так и свои, чтобы поддержать разговор. На любой вопрос мужчина может ответить односложно. Не позволяйте ему на этом останавливаться. нужно, чтобы он ответил полным предложением и подробно, потому что он вспомнит об этих чувствах и о своих ощущениях и по уже известному нам с вами психологическому механизму трансфера сможет испытать такие же чувства в отношении вас. Элемент трансфера безотказно позволит мужчине перенести на своего сегодняшнего собеседника те чувства, которые он испытывал кому-то другому. Например, если мужчина будет рассказывать вам о том, как он любил свою предыдущую девушку, Его полный подробный рассказ о своих чувствах может вызвать в нем желание испытать и к вам такие же чувства. А главное, очень важно пользоваться каждой возможностью доставить себе удовольствие. Романтическое свидание не должно быть тяжелой работой.